Глава одиннадцатая. Зашипел я на девушку, стараясь не выдать легкое смущение от столь страстного поцелуя. Все-таки предыдущее достижение я получил за удар лбом по лицу, и тут такой неожиданный, у чего уж кривить душой. Даже приятный контраст. Сейчас не время. Элиза еще сильнее схватила меня за футболку, но тона все таки сбавила. «Я тебя сейчас сама так поматрошу!» Я краем глаза увидел, что Хасит по собственной инициативе взмыл вверх, привлекая внимание и указал стрелкой направление. В голове почему-то именно сейчас пронеслась мысль о том, что он слишком хорошо себя ведет, чтобы быть формой хаоса принцессы Арнорда, Это заноза бы точно летала сейчас над нами, просто из вредности указывая противникам мое местоположение. «Они рядом», – тихо проговорил я, выразительно указав глазами на Хасита. Зло зыркнув напоследок, Эльза взяла себя в руки, выпустив из них меня, и настороженно осмотрелась по сторонам. «Туда!» Миновав несколько комнат и коридоров, мы оказались в просторном зале заброшенного цеха с высоченным десятиметровым потолком, Держащимся на горизонтальных стальных балках С помощью магнита чувствительности Я тут же убедился в том, что все бетонные стены Укреплены стальной обрешеткой Что позволяло мне свободно по ним передвигаться То есть, с моими способностями Сложно было придумать более удобное место для боя Оставалось лишь максимально реализовать это преимущество «Лучше не передвигаться по земле вне зданий Чтобы не выдать себя шагами Иван может чувствовать вибрации» Предупредила меня девушка «Надеюсь, сюда он скрытно пробраться не сможет, и наших шагов через бетон не почувствует». «Не уверен, бетон все таки частично состоит из песка, и, может быть, щебни. Могут способности мага Земли так же управлять им, как и обычным камнем. Если да, то и пройти сквозь бетон сможет без проблем». «А какие у него еще способности? И как маг Земли вообще стал темным? шепотом спросил я. «Так он не темный, пожал плечами девушка. «Нейтрал, такой же, как и ты, просто как-то сговорился с байком о сотрудничестве». «А так можно было?» «Ты же сам рассказывал, что тебе помогает светлый целитель», — напомнила Эльза. «То, что мы в разных фракциях, не делает нас врагами априори. Во всяком случае, пока. Касательно же способностей Ивана, я видел метание камней. Им он пользуется чаще всего. Каменные доспехи, земляной захват, перемещение под землей и облако пыли». Уверена, это далеко не все, что он может. Но в любом случае, в умана не бесконечно. А он уже потратился, когда разбирался с тобой и иллюзионистом. У Байка основная сила — это ослабляющий проклятие и контроль. Из атакующих заклинаний, копье тьмы, ослепление, молчание. И еще я видела, как он заставлял игроков атаковать друг друга. Ласка же типичный убийца. Невидимость, критические удары, метание призрачных клинков, телепортация за спину и так далее. Поэтому, чтобы выбраться отсюда живыми, Нам нужен очень хороший план. Это я понимал и сам. Вот только о способностях Эльзы я все еще не знал абсолютно ничего. Что она умеет делать, кроме создания мелких зомби? Какие атаки, есть ли защита? Явно же не просто так она намеревалась самостоятельно справиться с эмиссаром бога мертвых. На что то же рассчитывала? В машине ты слышала описание всех моих способностей, напомнил я девушке. А о тебе я ничего не знаю. Так невозможно что-либо планировать. Кстати, я и забыла, что темные теперь знают обо мне практически все. Но еще и о Марке и Сергее и Науме ве сыном. Чертов проклинатель с его контролем. Для меня крайне нежелательно, чтобы они ушли отсюда живыми, со всеми этими знаниями. Ну, как нежелательно. Помни о том, что темно убили Марка, они должны сдохнуть в муках. Вот только понимание этого факта вовсе не означает, что я смогу самых хладнокровно убить. «Ну!» — поторопил я, напряженно оглядывая зал. Девушка стиснула зубы так, будто я собирался выпытывать у нее ответы силой. «Нашла время, когда показывают свой характер!» «Я мало на что способна без заранее подготовленных тел», — наконец, нехотя ответила она. «В игре они появлялись сами по себе, а тут это так не работает». «Без трупов ты прям совсем ничего не можешь», — уточнил я. «А такое еще ли защитное заклинание? Что-нибудь типа руки смерти?» «Все мои боевые способности, не связаны с подъемом нечисти, заточены под ближний бой. Костяные когти, трупный яд, вихрь костей, костяная броня. Я в жизни изучала боевые искусства, поэтому и в игре полагалась на эти навыки». «Да ладно!» — я скептически посмотрел на ее тоненькие ручки. «Серьезно?» «Черный пояс под зюдо», — горда вскинула носик девушка, и тут же поправилась. «Правда против проклинателя мага Земли это не поможет». «Так что на меня особо не рассчитывай. Вот если объявится ласка, с ней я расправлюсь с удовольствием. Давно кулаки чешутся». «Одних кулаков будет маловато», — сказал я, оглядывая пол рядом с собой. «Хотя бы арматуру какую-нибудь найти». К сожалению, зал был вычищен так, словно в нем провели уборку перед уходом. Хотя, скорее всего, здесь просто успели побывать сборщики металлолома. «Я сама могу создавать себе костяное оружие и даже броню, но в реале это очень больно», — прячем глаза призналась Эльза. «Последний раз, когда я пробовала сделать это в реале, практически сразу потеряла сознание от боли». «Некромантка свои кости что-ли для этого используют? жизнь какая! Они хоть потом восстанавливаются. Никому бы не пожелал таких способностей. Росомаха из Людей Икс хотя бы обладал сильнейшей регенерацией» залечивающие раны от выскакивающих из кистей рук костей. А как быть обычному человеку? В игре тебе боль не мешает? Я всегда играла на минимальных настройках, там это вообще не чувствуется. А в реале все иначе. Что ж, либо девушка врет, либо от нее действительно очень мало толку в бою. Разве что где-то здесь умер какой-нибудь бомж? Но судя по тому, что Эльза за 100 метров почувствовала труп белки, то и здесь могла бы найти для себя материал если бы он был в зоне действия способности. Это все? Скептически переспросил я, проверяя лежащие в кармане шурупы. Их осталось несколько штук. Вот только практика показала, что толку от них не очень много. Во всяком случае, после попадания одного такого в плечо, байк вел себя как ни в чем не бывало. Хорошо, хоть мана у меня оставалась более чем достаточно. Аж 1210 из 1600 единиц. Все благодаря тому, что прошлый бой я проиграл слишком быстро, чтобы успеть как следует ее потратить, и еще немного мана восстановилось в пути. Но даже так со скоростью восстановления 2 единицы маны в минуту, весь успех в бою зависел от того, насколько рационально я буду использовать способности. Да и вообще, все бои Мессаров в реале, в отличие от игры, вынуждают относиться к трате маны максимально экономно. Самое обидное, что я не мог точно знать, какое именно количество маны потратится на каждую способность. К примеру, молнии это зависело от расстояния и вложенной мощности, и составляло от 20 до 200 единиц. Из всех способностей только сдвиг мне стоил стабильный 25 единиц маны. Все, буркнула Эльза в ответ. «Кстати, могу еще накинуть на тебя усиление, повышающее интеллект на 15% ценой моего интеллекта». Мне он сейчас все равно особо не нужен. Конечно, давай. Обрадовался я, проглотив нервную совершенно идиотскую шутку о том, насколько нужен девушкам интеллект, в принципе. Самому даже стыдно стало. Вообще сейчас бы лучше побольше мудрости, чтобы увеличить количество маны, но интеллект отвечает за урон заклинаний и лишнему уж точно не будет. Правда, в реале я своих характеристик не видел, но по памяти там было порядка 170 единиц. Значит, после усиления. Это значение превысит две сотни. Сделано. Некроманка поморщилась и явно нехотя произнесла. В общем, я, конечно, помогу, чем смогу, но здесь в радиусе ста метров нет ни одного трупа. Так что вся надежда на тебя. Главное помни, что если байк тебя хотя бы коснется, то мгновенно возьмет под свой контроль. Ну, теперь это не факт, ведь у меня есть резист от темной магии. Да и хаосит, если очень повезет, собьет его способность. Уверен, для проклинателя это станет серьезной неожиданностью. Хотя лучше все же обойтись без подобного риска и близко его не подпускать. «А как вообще работает его способность?» Шепотом спросил я, стараясь получить максимум полезной информации, пока есть такая возможность. «Почему он не взял меня под контроль в прошлый раз, когда сжал мне руку?» «Без понятия. Ты думаешь, Байк стал бы рассказывать мне об этом?» «Все стараются держать свои способности в секрете», — раздраженно ответила она заставив меня недовольно поморщиться. Но я точно знаю, что сразу он не может взять под контроль никого, требуется время. И первичный контроль активизируется только касанием, а потом уже просто поддерживается на расстоянии обновления способности. Может, это как-то связано с проклятием? Требовалось немного походить с ним, прежде чем меня можно будет контролировать. Впрочем, это сейчас не очень важно. В любом случае, если он еще жив, то близко подходить к нему я не собираюсь. «Ну что, какие мысли?» — нервно спросила некромантка. Мысль была такой, что в бою с парой выживших темных рассчитывать мне придется только на себя и немного на Хаосита. Сперва я хотел поднять некромантку куда-нибудь повыше, но на стенах и схватиться-то особо не за что. И уж тем более некуда спрятаться. А держа её на руках, я не смог бы свободно двигаться. Похоже, лучшим вариантом было оставить ее прятаться здесь, внизу, и попробовать выманить темных на себя. Конечно, не самый лучший план, но других вариантов за такой короткий промежуток времени в голову не приходило. Никаких способностей, связанных со скрытностью у меня не было, и шансы напасть на темных первым стремились к нулю. Зато и здесь, бросил я Энзи, а сам подпрыгнул под потолок и ухватился магнетизмом за одну из балок. После тренировок с Эйдоланом все эти действия, хоть в игре, хоть в реальности, давались удивительно просто. Будь у меня побольше ловкости вкачанного акробатика, «Я бы даже мог сойти за Человека-паука». «Что? Куда?» — возмутилась девушка. Переместившись на балку в самом центре зала, я торопливо осмотрел помещение, пытаясь понять, откуда могут появиться темные. Входов было всего два, и еще несколько пустых оконных проемов средних размеров с разбитыми стеклами, и все эти места я отлично контролировал сверху. Заодно отсюда я убедился в том, что пол помещения сделан из бетона. Укрепленного решетками и стальной арматуры. А значит, маг земли не сможет пройти сквозь него, даже если может управлять бетоном. Во всяком случае, так же легко, как сквозь обычную землю. Ведь погнуть или порвать стальную решетку будет не так-то просто, а главное это будет заметно. Если Хайсит был прав, то выжили только двое. И очевидно, что одним из них был молчаливый Иван, а вот вторым, скорее всего, оказался Байк. Почему я так решил? Будь жива невидимка, она бы уже давно могла на нас напасть. Или как минимум раскрыть наше местонахождение могу земли. Но поскольку булыжники по залу до сих пор не летели, а Пол не пытался нас проткнуть, где именно мы спрятались, Иван не знал. А значит, Ласка все-таки поплатилась за убийство Марка и почила в огне. Но, к сожалению, это не точно. Ведь Хасит мог и ошибиться, и выжили все. Или же погибайка, не Ласка. «Что ж, вот он я. Посмотрим, что вы сделаете». Подумал я, вися под потолком и настороженно оглядываясь по сторонам. «Нападайте. Уверен, здесь наилучшее место, чтобы вас встретить». Мгновение шло за мгновением, но темные все не появлялись. Я посмотрел сверху на спрятавшуюся за трубой и буравищую меня злым взглядом некромантку. Чего она злилась, мне было совершенно непонятно. Ведь в бою от нее толку реально не будет никакого, она сама в этом призналась. Пусть уж лучше подождет там и вмешается в самом крайнем случае. Косточку свою кинет, или как там работают ее способности? Вокруг царила полная тишина. Только где-то вдалеке раздавался равномерный гул автострады, и в целом создавалось впечатление, будто темные либо ушли дальше по территории завода, либо тоже затаились. Очень странная и напряженная ситуация, которая продлилась не так уж и долго. Когда я уже подумывал над тем, чтобы выбраться из здания и осторожно осмотреться, меня наконец-то атаковал маг земли. Несколько крупных осколков бетона оторвались от пола и устремились ко мне со скоростью пули. Тяжелый такой пули, брошенный рукой не слишком с противного человека. Похоже, маг земли не рассчитывал свои силы, или же еще не полностью освоился с навыками в реальном мире. Но даже так мне пришлось срочно спрыгивать вниз и уворачиваться от бетонных снарядов. Что ж, роль живца я сыграл. Теперь осталось понять, где именно находится молчаливый маг. «Нужно срочно его найти», — отправил я Хаситу мысленный запрос и продолжил безостановочное движение по залу, чтобы не стать слишком удобной мишенью и в самых опасных ситуациях применять сдвиг или подпрыгивать с помощью гравитационного отталкивания. Камни летели в меня со всех сторон, но их скорость все еще была достаточно невысокой. К тому же маг явно экономил ману, не решаясь устроить полноценный обстрел и надеясь на одно удачное попадание, но мне пока везло больше. Я тоже старался ману максимально экономить, поскольку эликсиров для ее восполнения в инвентаре не было, собственно, как и самого инвентаря. Спустя какое-то время я решил, что маг Земли имел какое-то ограничение на количество и вес объектов которыми он мог единовременно управлять на большом расстоянии. Очевидно, что его умение было схоже с моим магнетизмом. Он не левитировал, а именно задавал кускам бетона импульс по одному вектору. Но даже так делал он это довольно агрессивно. И я бы назвал чудом то, что до сих пор ни один из его снарядов в меня не попал. И, уворачиваясь от очередного осколка, я запоздало понял, что мог бы просто отбивать их с помощью гравитационного отталкивания. «Ведь применение этой способности в другой плоскости автоматически превратит ее во что-то вроде силового щита, отталкивающего летящие в меня снаряды». «Да, в игре я мог использовать ее только относительно Земли, но в реале наверняка можно изменить точку приложения способности». «Попробуем». На пути следующего осколка бетона я применил гравитационное отталкивание, и он улетел в другой конец зала с грохотом разбившуюся стену. «Ха, работает!» Вот уже осталось 950 единиц, поскольку гравитационное отталкивание довольно затратная способность. Да и по залу я успел попрыгать немало. новые применение способности — это, конечно, хорошо, но так дело не пойдет. Нужно срочно найти мага Земли и обезвредить. Хасет! Непонятно, где прохлаждавшийся все это время фиолетовый огонек выплыл из окна и тут же устремился к противоположной от меня стене. На этот раз вместо мультяшных стрелок Я принял от него нечеткий, но довольно конкретный импульс. Он там, за стеной. Быстро переместившись по балке, я выглянул через законный проем и успел увидеть, как крепкая фигура мага проваливается сквозь землю. Мол, вдогонку я все-таки метнул, но толку от этого не было никакого. Зато в меня тут же полетело несколько камней, которыми, похоже, маг мог управлять даже из-под земли. Причем скорость их полета оказалась значительно быстрее, чем раньше. Один из булыжников довольно ощутимо задел меня по ноге, и я, матерясь сквозь зубы, поспешил скрыться обратно в здание. Можно предположить, что сила метания камней напрямую зависела от близости к ним мага, поэтому внутри заброшенного завода они представляли для меня куда меньшую опасность. «Вот же хитрая тварь!» Раздраженно подумал я, пряча за стеной и потирая ушибленную ногу. «Похоже, добраться до него будет не так-то просто» но главное при этом не подставиться самому. Одно неудачное попадание камнем в голову, и я проиграю. Тут полосы здоровья нет, и эффект оглушения может оказаться не таким временным и безвредным, как в игре. Тактически у нас с магом Земли сложилась практически патовая ситуация. Он не может вылезти из земли внутрь здания из-за остальной обрешетки пола, а я не могу поймать его снаружи. Вот только у него оставалось возможность спокойно бомбардировать меня камнями издалека, надеясь на удачное попадание. А я его найти и достать никак не мог. Хотя... Выглянув из окна, я применил магниточувствительность. В земле виднелось много всякого железного мусора, но все пятна оставались неподвижны. Полагаю, у мага с земли с собой не было ничего достаточно большого, чтобы моя способность могла это засечь. А на те же телефоны она явно не действовала. Слишком мелкие железные детали. Зато прямо под окном я отчетливо видел кусок стальной арматуры. То самое оружие, которое я давно искал. Мгновение, и с помощью магнитизма я притянул стальную пруд к себе. Это явно будет получше мелких шурупов. Хасит, ты можешь указать мне, где именно он находится?» Спросил я, поняв, что от моей способности толку не будет никакого. Вместо ответа фиолетовый огонек превратился в стрелку и завис над землей чуть левее того места, где еще смаг. Отлично, осталось понять, как я могу нанести урон. Молния сквозь землю пройдет или все-таки нет? Никогда не был силен в физике. Возможно, если он приблизится к поверхности достаточно близко, то я все-таки смогу его задеть. Впрочем, что может быть лучше для проведения экспериментов, как не стрельба по неподвижной мишени, ощущающей себя под землей в полной безопасности. Я накопил примерно половину от максимального урона способности и швырнул ровно туда, куда указывала стрелка. Земля проглотила молнию, от нее пошел дымок, и хаосид в форме стрелки плавно переместился метров на 10 в сторону. Будь я в Аркадании, системное сообщение помогло бы мне понять, нанес я какой-нибудь урон или нет. Но в реальности об этом оставалось лишь догадываться. Решив не останавливаться на достигнутом, я сконцентрировал максимальный урон и вновь нанес удар. И снова было непонятно, попал я или нет. Но в том, что маг еще жив, не приходилось сомневаться. В меня вновь полетели камни, вынуждая прятаться за стеной. Но в этот раз маг не ограничился обычными камнями. Из стены рядом с моей головой с лобком вылетел кирпич, лишь чудом не задев мою щеку. Следом за ним маг продолжил выбивать части стены, пытаясь меня задеть. И мне пришлось оттолкнуться от нее гравитационным отталкиванием и поспешно ретироваться под самый потолок. Прильнув к балке и прижимая к себе стальную арматуру, я решил еще раз обдумать ситуацию. «Эй, а ведь у меня еще есть электрический заряд!» Вдруг осенило меня. Я эту способность получил случайно и, не имея перед глазами окна характеристик, даже не подумал о ней. В теории, если как следует зарядить стальной пруд, а затем метнуть с помощью магнетизма, можно нанести гораздо больше урона даже сквозь землю. Правда, мана потратится на это действие очень много. Поэтому бить нужно будет наверняка. Кирпичи еще вылетали из стены некоторое время, гремя по пустому залу при приземлении и разлетаясь на кусочки. А затем все стихло. Эксперименты с ударами молнии стоили мне слишком дорого. Почти две сотни единиц маны. А толку с этого по факту не было никакого. Осталось лишь 620 единиц. А еще я вступал в открытое противостояние. И уж тем более не справился ни с одним из противников. Поэтому пора было наносить по самый сильный удар. «Где он?» Раздраженно задал я вопрос Хаоситу, сжимая в руке остальный пруд и собираясь как следует зарядить его. Частица хаоса на некоторое время задумалась, а потом до меня донесся отголосок вполне сформированной мысли. «Я его не чувствую. Ушел, гад. Вроде куда-то под здание». Уже второй раз Хаосит общался со мной не картинками, а вполне понятными словами, благодаря которым я однозначно почувствовал, что внутренний голос у моего питомца все-таки именно мужской, а не женский. И это было замечательно. Значит, компанию мне составляет, точно не принцесса Арнорта. Очевидно, что маг Земли ретировался. То ли я его все-таки задел, то ли у него закончилась мана, или же он просто решил сменить тактику. Может, он и изначально так все планировал? Ведомы нехорошими предчувствиями, Я решил вернуться к Эльзе, но на том месте, где я ее оставил, девушки не оказалось. То ли она втихаря сбежала, то ли ее схватили байк или ласка, пока меня отвлекал маг земли. И лучше бы она просто бросила меня здесь, чем вновь попала в руки темных. Это бы существенно упростило мне жизнь. Жаль только убедиться в этом нет никакой возможности. «Эльза!» — тихо прошипел я. И в этот момент у меня в голове раздался вопль Хасиета. «Осторожно!» Бок обожгло острой болью. Я тут же, не глядя, выстрелил молнии себе за спину, оттолкнулся от земли и сделал прыжок наверх, к стальной балке, лишь чудом не выпустив из руки стальной пруд. Обернувшись еще в полете, я едва успел заметить гибкую женскую фигуру в черной от одежде, вновь ушедшую в невидимость. Похоже, ласка все-таки выжила. Левый бок горел, будто обожженный огнем. Хотя я прекрасно понимал, что это просто резаная рана. Не раз ощущал подобное в игре. Одежда сразу окрасилась в красный цвет. И я даже не мог оценить, насколько меня задела убийца, поскольку все еще висел на балке. В этот момент я был готов вновь прыгнуть в сторону, чтобы вернуться от атак Ласки. Но она по какой-то причине ничего не предпринимала. Хотя я точно знал, что способности для атаки на расстоянии у нее были. «Ты можешь засечь невидимку?» Спросил я Хасита, настороженно глядя в пространство под собой. Увы, следов пыли ласка на первый взгляд не оставляла. Шороха шангов тоже слышно не было. «Нет», Нет. — лаконично ответил Хасит. «Очень жаль. Сейчас бы мне сильно помог спин, бутин рядом. Пыли, раскрывающей невидимости, вряд ли еще никто не придумал. Глаз стационарных артефактов с аналогичным свойством тоже мне пока не встречалось». Возможно, помогла бы обычная мука, если ее удачно бросить в ласку. Но это не точно, ведь звуков шагов я до сих пор не слышал. А значит, способность имеет комплексное воздействие, и обычной мукой ее не развеять. Могу точно сказать, что она где-то внизу. С долей сообщил Хасит, хотя я его ни о чем не спрашивал. Круто. Я бы, конечно, мог начать поливать все пространство молниями, но маны и так осталось лишь чуть больше половины. Подозревая по той же причине, Ласка сейчас же даже не пыталась меня атаковать. Видимо, чтобы пережить взрыв машины, ей пришлось использовать очень затратные способности. «Временная неуязвимость», — подтвердил мои мысли Хасит. «Я видел». «А ты чего вдруг разговорился? Уровень, что ли, взял и прокачал интеллект?» «Наоборот, это ты перешел порог в 200 единиц интеллекта. Это позволило нам вести нормальный диалог. Знал бы ты, как меня достало объяснять тебе всю картинками, как мелкому тупому ребенку? И как приятно, наконец-то, с этим мелким тупым ребенком просто нормально поговорить. Вот теперь я верю, что это именно гремлина. Такой характер сложно не узнать. Если такой умный, предложи идею, что делать дальше. «Валить!» Некромантка оказалась умнее тебя и наверняка уже сделала лапы отсюда. Один ты с тремя противниками точно не справишься. Возможно, я бы так и сделала если бы мне не нужно было обязательно встретиться с Эйдол... Айдала... Стоп, что? С тремя? Ты же показывал, что выжили только двое. Нет, я изобразил цифру 2 и стрелку вниз. Очевидно же, что это означало «двое ушли под землю» третья же получила оглушение но все равно смогла выбраться использовав одну из способностей выживания это прав маны у нее почти нет вот черт я так надеялся что их осталось лишь двое но бежать все равно поздно к тому же далеко не факт что в следующий раз и без помощи эльзы я смогу найти эдолана да и после того что сделали с марком темные мне бы не хотелось отпускать их отсюда живыми эй фалик — раздался снизу голос Ласки, все еще остающейся в невидимости. — Спускайся сюда, если не хочешь, чтобы я перерезала Эльзи горло. — Ага, сейчас. Ты сначала докажи, что она у тебя. Сомневаюсь, что Ласка врала, но было бы глупо спуститься, даже не увидев подтверждения ее словам. Тем более теперь я отлично понимал, зачем она пытается заманить меня обратно на землю. Если маг Земли способен передвигаться под землей не один... То он с легкостью может потащить ко мне проклинателя, чтобы он вытянул руку сквозь стальную обрешетку в бетонном полу и взял меня под контроль. Во всяком случае, я бы сделал так, если хотел взять себя живьем. А я очень надеюсь, что в их планах именно это. Мак земли находится прямо под полом, и он не один. Предупредил Хасид, подтвердив мои подозрения. Все-таки, с тех пор, как он стал общаться словами, польза от него стала гораздо больше. А как ты чувствуешь мага под землей, но не можешь засечь невидимку? Вот так. Двигаясь под землей, маг меняет ее структуру. Это противоречит природе и, следовательно, несет в себе след хаоса. А такое я не могу не почувствовать. А невидимость – это способность, полностью скрывающая присутствие, включая звуки, запахи и само влияние на реальность. А, в целом звучит логично. Вынужденно признал я. Прошло не меньше пары минут, прежде чем Ласка появилась из дальнего дверного проема, волоча за шкирку Эльзу, связанную какой-то проволокой. Что ж, очевидно, что некроманская не сбежала. Пока маг Земли меня отвлекал, Ласка вырубила ее и оттащила в одно из подсобных помещений. «Спускайся!» — крикнула темная. «Считаю до трех и режу ей горло!» «Она жива вообще?» Ласка пнула лежащую на полу девушку. И та яростно выкрикнула в ответ. «Сука! Я тебе ноги переломаю!» «Да, Эльза явно жива. В целом, я хотел выманить темных, и я их выманил, или они меня?» «Включай ауру хаоса, как только я окажусь внизу». «Ага, только у меня хаос на нуле, я все потратил в машине. Питомцев надо кормить, знаешь ли». «Чёрт, значит, остается надеяться только на защиту от магии тьмы. «Зря мы целовали, что ли?» Стальную прута решил напитать максимально доступным зарядом и спрятать в штанину. Это оружие было предназначено не для ласки, и демонстрировать его лишний раз совершенно не хотелось. Для нее я дополнительно зарядила еще и оставшиеся стальные шурупы. Пусть у убийцы есть защита от электричества, тут каждая единичка урона на счету. Завершив приготовление, я отпустил балку и спрыгнул вниз. Чтобы смягчить приземление, мне пришлось использовать гравитационное отталкивание, имана после всех произведенных действий осталось чуть больше трехсот единиц. Похоже, моя игра приближалась к концу, и я очень надеялся на эпик вина, а не фейл. Взглянув на ласку вблизи, я невольно вздрогнул. Выглядела убийца довольно зловеще. Половина ее лица была покрыта сильнейшим ожогом, одежда тоже частично горела и будто приварилась к телу. Татаировки на руках были тоже практически не видны под ожогами. Уверен, обычный человек при таких ранах не смог бы вести себя настолько спокойно. Видимо, она использовала какую-то способность для понижения чувствительности. Или же ласка просто больная на всю голову, потому что нормальный человек такую боль вряд ли бы выдержал. «Ближе не подходи!» «Тебе бы лучше к врачу обратиться, а не ножом махать», предложил я девушке, чтобы хоть немного отвлечь внимание. Даже не пытайся бить меня электричеством, процедила убийца, держа ношу шее Эльзы. Я хорошо прокачала резист. Уж перерезать ей горло точно успею, как бы меня током не било. То, что молнии мало действует на ласку, я понял еще после первой стычки. Но против резиста у меня есть концентрированное блетение молний и заряженные шурупы. Вот только все равно нет стопроцентной гарантии, что я смогу с одного удара вывести девушку из строя. «Как же ты выжила-то во время взрыва?» — спросил я, пытаясь ее отвлечь. К тому же мне на самом деле было интересно, прав ли был Хаосид. «Временная неуязвимость», — неожиданно прохрипела Эльза. «В игре срабатывает после падения здоровья меньше двадцати процентов и тратит почти всю ману, поэтому она и выглядит как сгоревший шашлык. Не бойся ее, она практически ничего не может». «Только становится невидимым на последних крохах ман...» «Заткнись!» Рявкнула Ласка, вновь ударив ее ногой. Я судорожно прикидывал, смогу ли удачно выстрелить зажатыми между пальцами шурупами, чтобы вынудить Ласку отпустить некромантку. Точнее, даже если я попаду по ней, то что делать дальше? Сможет ли концентрированный плетение молнии пробить ее защиту? «Ну вот я спустился. И что дальше?» — напряженно спросил я. В этот момент пол подо мной вздубился, и прежде чем я успел среагировать, бетонные руки обхватили мои ноги. «Ну вот и все! осклабилась ласка. «Допрыгался!» После этого к двум бетонным рукам присоединилась третья, человеческая, и прямо из-под земли раздался громкий и отчётливый голос байка. «Не двигайся! Не используй способности!» «Тебе повезло! Маг земли рядом с проклинателем!» — раздался у меня в голове голос Хаосита. «Ровно под твоей правой рукой!» Я чувствовал, что способность проклинателя сработала, но высокий уровень сопротивления магии тьмы оборвал ее практически сразу. Прежде чем он попытался использовать ее еще раз, я вложил в предварительно заряженный электричеством стальной пруд в штанине максимально возможный импульс магнетизма, потратив почти сотню единиц мана, и направил его точно вниз. И практически мгновенно меня отпустили бетонные руки, а Байк закричал от боли так сильно, что я на какое-то мгновение оглох. Похоже, я все-таки достал Мага земли, и он, погибнув, прекратил поддерживать способность, позволяющую ему и проклинателю перемещаться под землей бетоном, и они вновь обрели материальность. Это был не мгновенный процесс, и перед смертью бедняга Байк явно испытывал чудовищные муки. Его рука так и осталась торчать из бетона, а смерть не вызывала никаких сомнений. Ласка была в таком шоке от произошедшего, что начала действовать не сразу, но я все равно не успел ее остановить. Девушка с криком резанула по горлу Эльзы, и ее нож бессильно черкнул по кости, обхвативший шею романски подобно широкому чокеру. Похоже, Эльза тоже не теряла времени зря и использовала таки свою костяную броню. Правда, из-за ее глаз при этом лили слезы в перемешку с кровью а губы были искусаны чуть ли не в мясо. «Ах ты!» — прошипела Ласка, но я воспользовалась ее замешательством и метнул ей в лицо с помощью магнетизма сразу несколько заряженных шурупов, а следом с небольшим опозданием и молнию Девушка отшатнулась, получив один из шурупов в шею, а другой в щеку, и ушла в невидимость, прежде чем ее настигла молния. «Да убей ты, эту тварь!» — яростно прохрипела Эльза. Да я бы с радостью, но как попасть в невидимку? Не придумав ничего лучше, я просто применил сдвиг, чтобы на всякий случай отскочить назад, и нанес перед собой удар гравитационным отталкиванием, предположив, что девушка метнется с ножом ко мне. И действительно, ласка вновь появилась буквально в полуметре от меня, квыркнулась в воздухе и рухнула на землю рядом с Эльзой. Черт, как неудачно-то! Я собирался создать электрическую цепь, но неожиданно понял, что у меня попросту не хватает маны. «Мне оставалось лишь броситься на убийцу самому, надеясь успеть». Но, увидев перед собой некромантку, Ласка сразу нанесла ей короткий удар ножом в живот. Вот только нож вновь черкнул по кости. Под одеждой Эльзы тоже успела сформироваться костяная броня. Сразу после этого из плеча, лежащей на полу некромантки, выстрелила небольшая кость, попав убийце точно в глаз. Мгновение, и Ласка рухнула на пол без признаков жизни». После короткой паузы Эльза радостно расхохоталась, буквально захлебываясь от смеха и разбрызгивая кровь перемешку со слюнями. Господи, и эту девушку я недавно целовал? Да, получила тварь. Не могу. Похоже, у девушки началась истерика. Я подошел к ней и осторожно погладил по плечу. Все закончилось. Конечно, закончилось. Хахача прошипела девушка. «Она умерла от обратки! Не попыталась бы меня убить, могла бы уйти живой! Дура!» Да, убийце действительно не повезло. Я посмотрел на тело Ласки. Вообще-то, по-хорошему, мне сразу следовало убедиться, что она мертва, но я почему-то не смог. Пусть ее и добила Эльза, а точнее, по факту, Ласка вообще убилась сама. Но основной урон нанес именно я. И сейчас ее тело смотрелось действительно жалко, все обгорелое в ранах и крови. Мне пришлось мысленно себя одернуть и напомнить о том, что ласка пыталась убить меня. И скорее всего убила Марка. Она эта -то смерть точно заслужила. Браво! раздался хрипящий голос, и из-за стены вышло тело. Иначе его назвать было нельзя полностью обгоревшее, буквально до хрустящей корочки туловища, спекшееся от огня пальцы и лицо едва сохранившие человеческие черты. «Извини, друг, но я ставил на темных. Их все-таки было больше, да и навыки посерьезнее. Не ожидал, что ты сможешь обойтись с ними так жестко. Хвалю!» И, разумеется, над ходячим трупом высветилась надпись аватар Эйдолана Странно, но почему аватар, а не эмисар?